К счастью, на стенах замка имелись зубцы, и, к счастью, Эгин был достаточно предусмотрителен, чтобы навязать несколько петель вместо одной. Две из них схватили пустоту, но третья все-таки зацепилась за зубец. Ветер, крепчавший с каждым вздохом, не замедлил вернуть почти ничего не весящее под воздействием комбинированной магии тела Эгина в горизонтальное положение. Столь быстро, сколь это было возможно, Эген выбрал линь полностью И таким вот экзотическим самотягом оказался на гребне стены Эй, эй, слышь, мук, ты только не смейся, но, сдается, какой-то мужик по воздуху летел И где ж твой мужик? А вот на стену где-то тут и опустился То есть мужик летающий, да? Да, такой вот он летающий мужик шалола в перец Вместо ожидаемых упреков в безумии, Эгин не услышал вообще ничего. Разговор караульных внезапно оборвался, если только оба не померли на месте со страху, во что, увы, поверить было совершенно невозможно. Мук отнесся к этому дикому сообщению о летающем мужике куда серьезнее, чем это сделал бы книжный противник «Эр-Окс-Эрра» «Лосося Геройского». То есть приложил палец к губам и знаком показал своему напарнику. Прокрадемся туда, где на гребень стены присел летающий мужик, и проверим, а вдруг и правда. Похоже, пребывание на фальме широко распахнуло двери восприятия не только офицеров свода, но и рядовых алибордистов. Они бы здесь и явление своих покойных бабушек восприняли как должное. Караульные приближались. Это Эгин обнаружил взором Арума, от частого использования которого, между тем, уже раскалывалась голова. А ей, страдалице, требовалось незамедлительно, молниеносно принять верное решение. Если я останусь как есть с этой хумеровой улиткой, то в схватке с ними неизбежно буду лишен преимуществ подлинного раздавленного времени, ибо я словно по горло в воде. Подымется шум, и тогда конец моему делу, и лакхи, который бродит сейчас по замку. Если я выдерну музыкальную иглу, я не смогу улететь. Как же я выберусь отсюда?» Эгин выдернул иглу, одновременно поддерживая улитку, чтобы она не упала на каменные блоки под его ногами. Хор Евнухов заткнулся. «Это было оно, раздавленное время!» во всем своем подлинном великолепии. Не успели караульные сделать и двух шагов, а Егин уже полностью смотал линь и перебросил его через плечо. Облачный клинок мягко вышел из ножен. Егин преодолел расстояние, отделяющее его от невидимых за изгибом стены стражников, и нанес ровно два глубоких колющих удара между пластинками их доспехов по одному на брата. Он перехватил отпущенные разжавшимися пальцами алибарды, он подхватил оседающие тела и осторожно пристроил их под стенными зубцами. Все это заняло одно, три, пять мгновений. Ни Мук, ни его напарник даже не успели понять, что некий ужасающий, быстрый, как бросок кобры, и столь же смертоносный чужак отнял их жизни. Эгин... Отставной аррум опоры вещей был опасен. Опасен настолько, что некогда дал себе обед никогда больше не входить в раздавленное время, не обнажать меч, не начинать день ради пролития смертной крови. И вот снова пришлось. Эти двое стали первыми людьми, которых Эгин убил собственноручно после веселых денечков на Медовом берегу. Раздавленное время отторгло Эгина, и все движения теперь казались приторможенными, вялыми, будто в его жилах текла не быстрая кровь, а густой воск. Ощущение неуюта усугублялось остывающим катрановым нагрудником, который вдруг начал угрожающе потрескивать, и потоками пота, устремившимися по груди и спине прямо в штаны. «Не хватало еще заболеть», — подумал Эгин. Он сразу же поймал себя на несообразности между мыслями о болезни, которая может проявить себя не раньше завтрашнего вечера, и смертью, подстерегающей его прямо здесь, прямо сейчас, на каждом шагу. Стена замка примыкала к сушильне встык, а дальше хозяйственное крыло само являлось стеной, точнее целым фортом с высокими узкими бойницами и балкончиками, ласточкиными гнездами для размещения чанов с кипящим варом, прилепившимися почти под самой крышей массивной постройки. Если бы Эгин смог выдержать направление, он подлетел бы прямо к одному из ласточкиных гнезд. Но ветер удлинил его путь и укоротил жизни варанских алибордистов. Со стены в хозяйственное крыло можно было проникнуть через окованную железом дверь. Как и положено, она была заперта. Когда Эгин плавно, но сильно потянул ее на себя, она не подалась и на толщину волоса. Эгин не успел вознести хулу в адрес неблагосклонных духов покровителей Фальма, как за дверью послышалось приглушенное царапанье. Похоже, кто-то возился с дверными затворами. Все тело Эгина окаменело, и только рука с мечом осторожно отошла назад. Удар пришлось нанести из самого неудобного положения. Разумеется, о том, чтобы донести в такой ситуации верное смертельное ранение, не могло быть и речи. За приоткрытой дверью кто-то примерзко завыл. Эгин шагнул в проем, одновременно закрывая дверь за своей спиной и нанося удар за ударом впадавшуюся назад фигуру противника. Облачный клинок несколько раз бессмысленно оскользнулся, а превосходный офицерский нагрудник. В первый раз ему, видимо, удалось ранить неизвестного в правое плечо, потому что встречный удар, отбив, был нанесен левой рукой. За спиной у раненого противника вспыхнул яркий бело-голубой свет. Кто-то зажег факел Эбенори. Видимо, офицеры свода боялись появления неприятельских колдунов, и по-прежнему продолжали верить в фальмских людей-оборотней. Эгин изо всей силы ударил противника ногой в живот, и когда тот начал падать, пырнул клинком в горло. Проход наконец-то освободился. Только бы Лакха успел уйти, подумал Эгин, понимая, что скрытность его рейда утрачена безвозвратно, и шансы спасти собственную шкуру тают с каждым мгновением. Подымай тревогу! «Как его сюда занесло? Тен убит!» «Тен?» — Эгин почувствовал себя еще хуже, чем шли дела в действительности. «Я убил того самого офицера, который спас меня от допроса в опоре единства? Ну, спасибо тебе, лагхака Лара, гнор драный!» «Впрочем, Эгин не был бы Эгином, если бы не понимал, что лично гнор тут совершенно ни при чем, а всему виной его собственный пестрый путь». Это помещение явно использовалось по прямому назначению. Здесь было горячо, сухо и пахло незатейливыми дарами угодий барона Вельвиры. На деревянных рамах висели ломти говядины, медвежатины, оленины. Судя по виду мяса, его заготовили на прошлой неделе, скорее всего, в предвидении длительной осады замка. Но молнии Аюта решили все проблемы за один день – а потому припасы не успели ни уничтожить, ни забрать с собой. Эгин ушел в бок за одну из стоек с мясом, и только благодаря этому избег встречи с метательным ножом. Защитные свойства шардевкатранового нагрудника вызывали сомнения. Кожа пошла зелеными пятнами и смердела приотвратно. Бросившись ничком на пол, так, чтобы просматривалась все загроможденное поверху помещение, Эгин метнул оба жабьих уха, целясь в ноги ближайшего офицера. Противник упал. Отлично! Еще одного запаниковавшего офицера, который бросился к выходу, чтобы проорать тревогу на весь замок, Эгин достал в незащищенную полукерасой спину. Последний противник метнул в него факел Эбинори, от которого... Эгина ошпарил ужас. Его шардевкатрановый нагрудник занялся, будто славно промасленная бумага. Эгин не совладал с собой и заорал. При этом щупальца, составляющие бугорки на поверхности шардевкатрановой кожи, все разом пришли в ожесточенное движение. Со стороны казалось, что сюда, на фальм, занесло ветрами гулкой пустоты огненную человека-актинию из подводных чертогов Шелола, перепуганный этим зрелищем офицер, он был совсем еще мальчик, не офицер вовсе, а молокосос с высших циклов, заорал еще громче.